амадей кончил рассказывать «Так вы десять лет охраняли мертвый лес и ни разу не поинтересовались что там делается как то не интересовались конопаты вот интересовался потом месяц за икой ходил улыбнулся Амадей. конечно интересовались но мы думали брат конор все знает он тогда карьеру сделал был назначен управлять всем регионом». мы думали начальство виднее Знаешь, как он держался? Что вы, мол, не в свое дело лезете? А потом, когда в голодные годы оттуда обозы с мукой пошли, у нас всякие сомнения отпали. Ну кто еще, скажи, стал бы нам запросто так помогать? Хотя, конечно, мелочей было хоть отбавляй. Несколько килограммов монет из чистого серебра, не из плава, как у нас, а из чистейшего. Подделка, но дороже настоящих процентов на десять. Сначала была тихая паника. Потом решили, что кто-то из баронов развлекается. Мол, наши не хуже ваших. Экономике это не угрожало. Посмеялись и замяли. Та же самая мука. Откуда он ее брал? Сену крестьян закупал. Муку никогда. Вообще-то, конечно, смешно. Десять лет рядом жили. Вино вместе пили, охраняли и, махнул рукой, проворонили повелителя. Дракон напряженно всматривался в его лицо. Внезапно всех в комнате затопила волна отчаянной печали. Угарек с испуганным писком метнулась черной тенью Канни, спрятала голову в ее волосах. Дракон осторожно развернулся в забитом людьми помещении и направился к выходу. «Коша, что случилось? скринула лира. Я вспомнил, ответил дракон. Я всё вспомнил. Кору, всё. Лира бросилась за ним, но Анна остановила ее.